Глава 27 Проволочка. Очередь была небольшой, всего два человека, но продвигалась она мучительно медленно. Стоящий за мной мужик в мятом пиджаке, лицо которого напоминало тормозную колодку, склонился к моему уху и шепотом спросил, «Как думаешь, буковки возьмут?» И он разжал вспотевшую ладонь, в которой лежали две латунные буквы – «П» и «Г». Первым в очереди стоял неопрятный старик с взлохмаченной бородой. Он просовывал в окошко приемного пункта металлическую рейку длинной с лыжу. Рейка почему-то пролезла только до половины и тотчас стала вылезать обратно. «Эй! Эй!» – забеспокоился старик и, ухватившись за лыжу двумя руками, стал снова давить на нее. Но сил у него было маловато Его откинуло от окна Словно он получил кулаком по морде Рейка со звоном упала в пыль «Безобразие!» Сиплым голосом возмущался старик «Какое железо! Это ж алюминий! Настоящий алюминий! Ну, хоть на бутылку дай! Вот же падла!» Подобрав с земли свой трофей Он вздохнул Выдрузил его на плечо И поплелся куда-то У приемного окошка засуетился следующий клиент. Тряся головой и что-то объясняя приемщику, он принялся выгребать из карманов похожие на пуговицы кругляшки. Высыпал горсть на полочку. Одна пуговичка покатилась, упала. Он наклонился, и тотчас ему на спину посыпались остальные. Несчастный проситель еще сильнее стал заикаться. Не зная, что ему делать То ли подбирать свое сокровище То ли начать спор с приемщиком Он бочком отошел от окошка И погрозил кулаком Сволочь зажравшаяся Это ж свинец Чуть заржавел Свинец не ржавеет, мурло Донесся голос из окошка А вслед за этим взрывной хохот Подошла моя очередь Я согнулся и заглянул в окошко. Напротив, восседая на высоком табурете, возвышался круглолицей детина. Попыхивая сигаретой, он прихлебывал из бутылки пива и постукивал ногой в такт музыки. Рядом с ним, чавкая жвачкой, сидела безобразно покрашенная девица с пятнистыми от синяков ногами. Никто из них на меня даже не взглянул. «Братан!» – сказал я, кладя на полочку деталь электромотора. «Медь примешь?» Бац! Жвачный пузырь лопнул. Девица слезала с губ розовую резинку. Парень сделал музыку погромче. Я повторил вопрос. «Какую еще медь, урод?» – спросил парень, мельком взглянув на якорь, как на погибающую от жажды лягушку. «Вот, проволочка тут!» Девица хихикнула и вздохнула, словно хотела сказать «Сколько же дегенератов наплодилось вокруг!». Парень снова покосился на якорь, отхлебнул пиво, отрыгнул и протянул палец с обгрызанным ногтем к блестящей обмотке. Тронул якорь, перевернул его на бочок, и вдруг в его глазах отразилось не то недоумение, не то подозрение. Он отложил бутылку, взял якорь и поднес его к глазам. Ухватил кончик проволоки, отмотал чуть-чуть. Я поймал его быстрый оценивающий взгляд. Приемщик хотел выяснить, какая степень дегенерации мне присуща. Девица, заметив интерес своего друга к безделушке, похожей на бочонок, перестала надувать пузыри. Парень поднес якорь к свету, поморщился, с сомнением покачал головой, пощупал проволоку, проверил, как она сгибается и трудно ли рвется. Пожимая плечами, он выдвинул из стола ящик, достав оттуда лупу с обломанным краем и пузырек с какой-то жидкостью. Насадив лупу на глаз, приемщик склонился над обмоткой и капнул на нее из пузырька. Подождал немного, растер каплю пальцем. Я увидел, как зарделись его щеки. «Блин!» – процедион неслышно. «Первый раз такое вижу!» Девица что-то спросила у него. Парень также тихо ответил, пряча от меня губы. «Слышь, приятель!» – фальшиво-доброжелательным голосом произнес он, крепко сжимая якорь в кулаке. «А много у тебя такой э, проволочки?» «Да целый фургон будет», — заверил я. Парень скривился, мучительно выдавливая из себя улыбку. «Где ж ты столько надыбал?» «Да в лесу», — махнул я рукой, — «на мусорке». Парень поманил меня пальцем ближе к себе и шепнул. «По десять баксов за одну обмотку даю» увидев что я никак не отреагировал на эту сумму тотчас поправил по 30 «Ага». по 50 возразил я лады по 50 тащи все что есть вот как медь подорожала восторженно произнес я ты только помалкивай чудило процедил парень протягивая мне в потной руке стопку купюр